Глава вторая. Участок осмотрительная. Увы и ах, но всё съесть я не смогла, не влезло. Но это ведь был всего лишь обед, верно? Верно. А это значит что? Правильно. Значит, всё, что я не съела на обед, я съем на ужин. А пока Савелий, вы самый лучший повар и наверняка отличнейший домовой. Простите меня, что я не смогла съесть всё, но обещаю, я буду над этим работать. Ну что вы? Интенсивно смущающийся домовой являл собой образец скромности и шаркал ножкой. Ну что же вы, хозяюшка? Я так рад Я так рад, что у нас в доме наконец-то появилась женщина, хозяйка. А хозяин-то один совсем одичал, бедняжка. Савелий, едва не подавившись чаем, возмутился Эрик, на что домовой тут же обиженно ответил. Ну это ведь правда, хозяин. Савелий, ты зря называешь меня хозяйкой. Я к Эрику приехала в гости, учиться. Он всего лишь мой учитель. Главное самой в это верить. Ага. Да? Да нет! Да вы что? Замахав на меня руками, домовой закачал головой. Хозяйка, хозяйковые, я тол швижу. Так, да-да. И детки ваши уже байки хотят. Видит, уже видит. Чёрт. Плоха из меня актриса. Мгновенно сменив тему, домовой сделал честные и причестные глаза, и мне пришлось обратить всё своё внимание на мылышню. И правда, Тимофей уже вовсю клевал носом, и только то, что его до сих пор держал на руках Херик, не давало ему уткнуться этим самым носом в тарелку. Да и Танюшка уже настолько лениво доразмазывала по тарелке остатки торта, что стало понятно, у детей сон час. Что ж, Я не против сменить тему, потому что я сама решу, когда мне стать хозяйкой, и никак иначе. Подхватив полусонную дочь на руки и радуясь, что стала намного сильнее и выносливее, кивнула Эрику, и медправились транспортировать деток наверх. Положив на кровать дочь, я задумалась, куда вы положить и сыночку, потому что на двоих одной кровати было явно мало. Давай сейчас ко мне, а вечером что-нибудь придумаем. Герик, правильно поняв мою задумчивость, тут же прошёл в свою спальню и уже на свою кровать уложил сопящего карапуза, моментально потерявшегося на её просторе. Прекрасно. Вот-то кроватка, даже больше моей двуспальной. Пользуясь случаем, осмотрелась. Интересно. И снова минимум мебели, как в той квартире, где он жил в соседнем доме. Причём чуть ли не один в один. Снова низкая кровать из тёмного дерева, огромный белый пушистый ковёр, если честно, тут же захотелось на нём поваляться. Но в дополнение ко всему шкаф, комод, зеркало и огромное окно. Огромное окно, практически от пола до потолка и во всю стену. Ума по мрачительно. А он не хочет съехать в другую комнату. Как мне тут нравится. Вел. Well, идём. Угу. Uh -huh. Классная у тебя спаленка. Не задумываясь над тем, как он может меня понять, вышла из комнаты. Не любишь мебель? Не совсем верно. Скорее люблю пространство. Там уже всё необходимое у меня есть, к чему загромождать спальню лишними вещами. Согласна. Покажешь мне остальной дом? Конечно, идём. Кивнув, Эрик первым начал спускаться по лестнице. Ивэл, ты не обижайся на Савелия и не придирайся к его словам. Он действительно очень хочет обзавестись не только хозяином, но и хозяйкой. К тому же ещё и детьми. Он просто просто принимает желаемое за действительное. М-м. Ладно, уговорил. Быстро согласившись, кивнула и позволила себе многозначительную улыбку ему в спину. Мне тоже нравится это объяснение, снежный. Мне тоже. А домик у него хоть и не дворец, Но тоже очень и очень впечатлял. Кроме холла, столовой и кухни, которую мы видели мельком, присутствовали также прачечная, кабинет, комната отдыха, наподобие музыкальной, как у Марка, тренажёрка и о боже, баня с бассейном. Мм, хочу в баню, хочу, хочу, хочу. 1000 лет там не была. Прекрасно разобрав выражение моего лица и горящие предвкушением глаза, Эрик без слов понял, что я хочу. Давай немного попозже. Всё же мы плотно пообедали, и это не самая удачная мысль. И не куксись, я же не говорю нет. Всего лишь часа через 3. Well. Хорошо, хорошо, уговорил Но я уже мечтаю о парилке и венике. В баню, наверное, лет 5 не была. А у меня даже купальника нет. А купальник-то тебе зачем? А в бассейн? Нет, я всё понимаю. А купальник зачем? Эрик, засмеявшись над его серьёзное выражение лица и крайне несерьёзные слова, я погрозил ему пальцем. Настроение после обеда было слишком благодушным, чтобы обижаться. А вот немного пофлиртовать я уже и сама не прочь. Я действительно так считаю. Если хочешь поплавать плавой, я уйду и не буду тебя смущать. Но тоже советую часа через 3 к тому же Савелий отлично орудует вениками, и банщику неотменный. Его уж совсем смущаться не стоит. Да? Да, да. Хм. Хорошо, уговорил. Попросишь его? Конечно, не переживай. Если ты сама о чём-то захочешь его попросить, тебе стоит всего лишь позвать его по имени. Кстати, всю домашнюю работу он делает сам, не только готовку. Всю-всю? Недоверчиво прищурившись, Я не могла до конца поверить в подобный невероятный бонус. Да это не жизнь, это малина. Абсолютно. За детьми тоже будет присмотр. Правда, боюсь, он будет их чересчур баловать. Засмеявшись сам, оборотень потянул меня снова к лестнице. Пойдём, накинешь что-нибудь, и я проведу тебе экскурсию иснароже. Оснаружи оказалось не менее интересно, чем внутри. Огромный участок, причём весьма грамотно и интересно обустроенный. И альпийские горки, и несколько маленьких лужиц-прудиков, и извиливые дорожки, но это всего лишь на четверти территории. Остальная же представляла собой практически лес. Дубы, сосны, берёзы, разнообразный кустарники просто рай для зверя. Сколько тут соток? Если честно, точно не знаю, но думаю около 80. А что? Невероятно. Да это же настоящий персональный рай. А зверем тут можно? Да, конечно. Хочешь сейчас? Мм, нет, сейчас не хочу, лениво. А мы когда начнём заниматься? Думаю, дня через 2-3. Сначала нам нужно обустроить для вас дом, найти вам ведьму-учителя, да и официально представить тебя местным кланам, хотя с Мирославом ты уже знакома. О. В Москве три наших клана, не считая остальных. Всё же столица, как никак. А представить тебя всё равно необходимо. Все оборотни так или иначе посещающие территорию чужого клана должны пройти обязательную регистрацию. А тебе это необходимо ещё и как одиночки, и как ведьме. В общем, готовься, золотка. Хмыкнув на его золотка, не удержалась и скривилась. Ненавижу бюрократию. А как ты думаешь, я теперь кто? Оборотень или ведьма? Скорее оборотень, ведь ты подтвердила свой статус зверя раньше, чем стала ведьмой. К тому же, как ведьма, ты ещё никакая. Ну, спасибо. Это ведь правда. Да знаю я. Криво усмехнувшись, присела на лавочку возле входной двери и с удовольствием запрокинула голову, рассматривая такое удивительное голубое осеннее небо. Но вот напоминать мне об этом не так уж и обязательно было. Не мешая мне молчаливо наслаждаться природой и погодой, Эрик сел рядом и тоже притих. А какой тут воздух, а какие облака. Хмм. А как листвой пахнет, чудесно. И почему мне просто не жить и не наслаждаться каждым прожитым днём? Забить на этих играющихся божественных дамочек. Ну да, боюсь только они на меня не забьют. Эх. А что с транспортом? На чём мы поедем в город? Твоя машина ведь ещё не приехала? Да, пригонят только послезавтра. Ну а она у меня не одна. Пойдём. Покажу тебе и гараж. Заинтригованная я послушно отправилась следом. Свою-то спаську я Вику наказала продать. Смысла переправлять её сюда я не видела. Дорог я не знаю, да и одна пока ездить, если честно, трушу. Про московские дороги и пробки чего только не говорили. Пускают лучше нас Эрик, везде возит. А вот посмотреть, какие у него машинки ещё есть. Это да, это весьма и весьма любопытно. Мамочки мои. Мотоцикл Обалденный чёрный хищный мотоцикл. Да-да-да-да. Двухколёсная прелесть, которую я сейчас Нет. Что? Как нет? Эрик, почему? Во-первых, ты не умеешь им управлять. Научусь. Во-вторых, ты не знаешь местных дорог. Узнаю. В-третьих, Эрик, Ты просто признайся, что не хочешь мне его давать. Да я мотоцикл, можно сказать, всю жизнь мечтала. Не хочу. Согластно кивнув, Оборец недовольно сложил руки на груди и упрямо поджал губы. А почему? Мои глаза являли вселенскую обиду, губы мелко подрагивали, а общее выражение лица так и вопило: меня обидели. И я не переигрывала. Я действительно видела сейчас свою мечту, которую у меня отбирали самым наглым образом. Вэл. Ох, ну что же ты? Стремительно прижав меня к себе, Эрик почему-то выругался. Смысл иностранных слов я не поняла, но ругался он только на иностранном, а значит, точно выругался. Давай позже об этом поговорим. Вэл. Обещаю сам тебя научить, только прошу, без меня никуда, пока я не удостоверюсь, что ты с ним справишься. Золотка. Хм. А за золотка можно и попеченье. Буркнула я ему в шею, хотя в этот момент больше всего хотелось вдохнуть много-много снежного аромата и заурчать от удовольствия. Почему тебе не нравится? Всё ещё обнимая, мужчина немного отодвинулся и с удивлением посмотрел в мои прикрытые от переизбытка противоречивых эмоций глаза. Нравится. Но когда ты так говоришь, я себя ребёнком чувствую. Ну, ты не ребёнок. Да, это ты верно заметил. Ох, well. Ну почему тогда такие детские обиды? Вы ведь слились. Что за неадекватное поведение? Это ведь всего лишь мотоцикл. Зато какой! Тяжело-тяжело вздохнув, чтобы и до него дошло, что это не просто мотоцикл, и моя глупая прихоть, а самая настоящая мечта, причём с большой буквы. Я нашла в себе силы кивнуть и отстраниться окончательно. Знаешь, я полжизни мечтала о мотоцикле. А тут он Прости, не смогла удержаться. Но ты прав, пока я не пойму, что могу и умею, причём в полном объёме, даже речи не будет о поездках в одиночку. Безопасность прежде всего. О. А это что за модель? Кивнув Левие, я переключил его внимание на две оставшиеся машины, также стоящие в гараже, причём, если в размерах они существенно различались, то цвет был неизменно чёрным. обе Audi. Та, что поменьше, а пять, та, что побольше Q7. Ты любишь чёрный? В машинах да. Из мебели предпочитаю деревянную, также тёмных тонов. Из еды, конечно же, мясо, причём дичь, из спиртного водку. Из Стоп-стоп. И ему всё-таки удалось вновь меня рассмешить, но я его перебила. Не так быстро, я не запомню так сходу. Давай не торопясь, по любимому делу в день. Хорошо? Как скажешь. Чуть улыбнувшись в ответ, причём в основном глазами, Эрик потянул меня на выход. Слушай, а чем ты занимаешься? Актуально, ага. Знаю его месяц приехала к нему в гости на другой край страны, причём вместе с детьми, и до сих пор не знаю о нём практически ничего. Да. И когда, я помню, а? В смысле? Ну, ты же чем-то занимаешься, не просто же так дома живёшь. Или как? Работа у тебя есть? Немного насторожённо ожидая ответа. Я старательно рассматривала его лицо и непонятное выражение глаз. Конечно, скуп ответив, Эрик замялся. Неужели он занимается чем-то незаконным? Хотя вряд ли его вроде все окружающие уважают и прислушиваются к его словам. Тогда почему он мнётся и не отвечает? Что-то ужасное? Да нет, не то, чтобы Эрик, ты что, снова замучиваешь меня любопытством? Ты же любишь играть. Ах, так. Сощурив глаза и наконец сообразив, что он меня попросту дразнит, я всего на мгновение задумалась, чем бы уесть его в ответ, и в итоге упёрла кулачки в бёдра и сотряпала злобную мордаху. Так, да? Ну ладно. Ну и не говори, я сама узнаю. и чтобы окончательно уязвить противным голосом прошипела: "Бяка. У кого?" Несколько не поведясь на провокацию, мужчина с нисходительной и немного покошачьей наклонил голову, ожидая моего ответа. У кого-нибудь, у Савелия, у Семёна, у у этих ваших, у кланов московских. Вот. Найдя оптимальное решение, я победно блеснула глазами и подняла палец кверху. Ладно, ладно, уговорила. Засмеявшись на моё представление, обортень поднял руки. Всё, сдаюсь. Боюсь, они такого понарасскажут, что лучше уж я сам. Вот и я о том же. Торжествующе хлопнув в ладоши, я не смогла удержать ответную улыбки. Но дело было ещё не доделано, и я посерьёзнев продолжила. Говори, я слушаю. Как вам будет угодно, госпожа. Прижав руку к груди, обрати не изобразил шутовской поклон, а затем озадачил меня невероятно серьёзным тоном и непонятным статусом. Позвольте представиться, леди. Эрик Хоски. комиссар Москвы и Московской области. Э-э а... И и всё. Как всё? เฮрик, ри диска. Не поняв самого главного и от того, чувствуя себя немного обманутой, я с возмущением разглядывала довольного своей выходкой мужчину. Объясняй. Что именно? Ты сам всё понял. Я же не знаю, кто такие комиссары. Вэл, вэл, вэл. С напускной грустью покачав головой, Хейрик чуть улыбнулся. Ты снова неправильно себя ведёшь. Почему? На этом я действительно подвисла. Я же ещё ничего не сделала, кажется. Ты пытаешься мной командовать и приказывать. Пойми, золотка, я сильнее тебя, что бы ты ни думала, и мой зверь считает точно так же. Ты пытаешься на меня давить, и в ответ он хочет того же показать тебе, кто тут действительно хозяин. Понимаешь? Ну, то, что я тебе это позволяю, Это полностью моя инициатива, но никак не зверя. Именно поэтому, когда я был ранен, я не смог его контролировать, и он пытался тебя проучить, так как хотел, давно хотел. О. Вот так инфа. Даня, Аню мы ему памятник поставить надо. Вот это конфуз. Моему смущению не было предела, причём это видели и понимали мы оба, но тем не менее мужчина не торопился этим пользоваться, сохраняя дружелюбное выражение лица и ровный тон, чему я была безмерно рада. Поняла? Да. И как дальше? Хэрик, я ведь не могу вот так просто взять и переделаться. Притихнув, я расстроенным вздохнула и пожала плечами. Я столько лет была человеком, я так привыкла воспитывать детей, иногда даже командовать ими, что порой и на тебя непроизвольно переношу свои привычки. Прости. Я не требую от тебя, чтобы ты, как ты сказала, переделывалась. Ты мне нравишься такой, какая ты есть. живая непосредственная и имеющая своё мнение, просто с другими тебе так делать не стоит. Мы ещё разберём все нормы поведения позже. Хорошо? Да, спасибо. Кивнув и задумавшись о том, что мне действительно пора пересмотреть некоторые свои привычки, я неторопливо направилась к дому. Гуляние-гулянием, но ну, я бы и на диване повалялась. Скосив глаза на идущего рядом мужчину, всё-таки не удержалась от очередного вопроса, но сформулированного абсолютно иначе, в форме просьбы. Учитель. А учитель? Да, золотка. Будьте так любезны, о великий учитель, поведайте мне ученицы своей неразумной, в чём же заключается ваша работа комиссарская? Неплохо. Хм. Дай подумать. Скосив глаза в ответ, Эрик не выдержал первым и засмеявшись признался: "Я глава полиции иных". Ого! Совсем-совсем глава? Распахнув глаза от удивления, я даже остановилась. Вот так поворот. А я-то переживала, что он по ту сторону закона. Нет, не совсем, я же говорил. Москвы и области. Да ты большая шишка, учитель. А что ты делаешь? Ох, Вэл, прекращай дурачиться. Ощущаю себя древним старцем, когда ты таким тоном говоришь, учитель. Смешно сморщив нос и словно случайно приобняв меня за плечи, Ирик проникновенно шипнул: Давай немного позже обо мне. А? У нас там баня уже почти натоплена. Хмм. Ну ладно, давай. Вздохнув и понимая, что от меня снова что-то скрывают, я не стала настаивать и согласно кивнула. Он прав, я имею право лишь просить, но никак не приказывать. Позже, так позже. Но рассказ всё равно состоится. У шве этом я уверена на все 100. А пока баня я иду.